Заявление Джо Энлая о том, что части новой четвертой армии 1 декабря начали подходить к южному берегу Янзы для переправы на север, ничуть не повлияло на позицию Чан Кайши и его генералов. Остановить занесенный удар никто не хотел и не мог. Возможно, ответ Джо Энлая лишь подлил масло в огонь и ускорил нападение гомендановцев на коммунистические войска. Приказ о разгроме штабной колонны новой 4 армии был подписан военным министром Хэ Ин Циньим, а не самим Чан Кайши. В случае необходимости Чан Кайши мог отвести обвинение в свой адрес, сославшись на самовольные предупредительные действия его генералов. Новая 4 армия действовала против японцев в треугольнике «Шанхай-Нанкин-Ханьчжоу». Этот район входил в границы Третьего военного района, которым командовал гаминдановский генерал Гу Джутун. Рост регулярных войск коммунистической партии китая и стремление компартии создавать новые освобожденные районы в Центральном Китае особенно тревожили Чан Кайши и его генералов. Еще в октябре 1937 года Когда решался вопрос о создании новой четвертой армии, между гамидановцами и представителями Компартии шел спор, кому быть ее командующим. КПК настаивала на назначение на этот пост коммуниста, так как армия была создана коммунистами, которые сражались в ее рядах, командовали ее подразделениями. Чан Кайши противился этому всеми силами, подсовывая кандидатуру очередного милитариста. Тогда КПК предложила назначить командующим Етина. Етин был активным участником северного похода Национально-революционной армии в 1926-1927 годах, во время которого он командовал сначала полком, а затем 24-й отдельной дивизии НРА. Его дивизия всегда действовала на самых трудных направлениях. Еще в 1925 году, находясь на учебе в Москве, Етин вступил в Компартию. В его частях была сильна коммунистическая прослойка. После контрреволюционного переворота Чанкайши в 1927 году Етин участвовал в подготовке и проведении Нанчанского восстания. Однако у восставших оказалось недостаточно сил, они перешли в Шаньтоу, сватоу, Там были окружены и разбиты. В декабре 1927 года Ей Тин принял участие в Гуанчжоуском восстании, Кантонская коммуна, а после его поражения уехал за границу. После начала антияпонской войны в Китае была объявлена амнистия политическим эмигрантам. Ей Тин получил возможность вернуться на родину и включиться в борьбу с агрессором.